Глава 18. Волк в овечьей шкуре. Перелет в обучающий центр занял у меня неделю и был довольно непростым. Для моего сопровождения отправили четверых псионов, которые весь полет пытались прощупать мои возможности. Поэтому все время нахождения на корабле приходилось держать разделенное сознание, отгораживаясь от виртуальной личности, которую я уже давно создал и поддерживал ее, Постоянно наполняя разными воспоминаниями, событиями из жизни и прочими мелочами. Делать это было непросто, да еще и под постоянным контролем одного или нескольких псионов. Сам корабль тоже был очень непростой, полностью автоматизированный, что было очень необычно. Так как такие корабли обычно использовали для дальней разведки. Но тут, вероятно, опасались перехвата контроля над экипажем, перевозимым псионом. Честно сказать, мера не лишняя. С учетом того, что постоянно попытка влезть мне в голову очень сильно раздражала, но, как я выяснил у своей бабушки, это стандартная процедура, когда обработка учеников идет с самого начала их контакта с преподавателями школы. Она мне очень подробно рассказала, что меня может ждать в учебном центре, и это не очень меня радовало. Я, наивный, полагал, что с легкостью смогу взять под контроль над руководством центра и завербовать для себя всех находящихся там сионов Оказывается, система безопасности подобного учреждения менялась неоднократно после множества случаев бунта и попыток подчинить других учеников. Все инструкции там написаны кровью и, как оказалось, кровью миллионов человек. Она рассказала, как однажды очень перспективный псион, на которого возлагали большие надежды, слетел с катушек и смог сбежать до установки контроля над ним и закладки в сознание специальных закладок на самоуничтожение. Когда его пытались поймать, он смог уничтожить несколько крупных городов на одной из планет. Точное количество жертв так и не было озвучено, но многие сходятся на цифре в 50 миллионов человек. Таких случаев было немало, поэтому контроль над всеми учениками очень строгий. И корабль, на который мы летели, оснащен автоматической системой уничтожения на случай попытки его угона или гибели всех псионов, которые должны контролировать перевозимого. Зато за время полета я проработал обе личности, первого и второго уровня сознания, полностью сформировав их и наполнив воспоминаниями, включая детские. Пришлось использовать свои собственные воспоминания, так как знаний специфики этого мира мне не хватало. По сути, в моей легенде фигурировали воспоминания подростка, родившегося в одной из свободных колоний с низким уровнем развития техники, что было нередкостью для множества миров, подконтрольных человечеству. За время полета я стал лучше контролировать свое поведение, отделяя собственное сознание и управляя своим аватаром. Конечно, нахождение в своеобразном месте отчуждения давалось непросто, и несколько раз я чуть не сорвался, когда сопровождавшие меня псионы решили пошутить надо мной. Один раз я, точнее, мой аватар, чуть не съел техническую жидкость, которую они преподнесли как еду, и внушили моему первому сознанию это – Второй раз, когда они создали в моем сознании комнату без дверей, тогда пришлось пойти на крайности и исправить нужду прямо в каюте. Эти проверки и издевательства меня сильно бесили, особенно отсутствием возможности ответить на их действия. Корабельный искин постоянно контролировал обстановку внутри корабля и мог принять различные меры по моей нейтрализации, если посчитает меня опасным. В какой системе располагается центр обучения псионов, я не знал. Да и мало кто был в курсе так как эта информация тщательно скрывалась. Особенностью было то, что на планете были животные, наделенные псионическими способностями, причем очень опасными. Часть обучения проводилась на самой планете, заставляя учеников выживать в сложнейших условиях. Наш корабль пристыковался к небольшой автоматической станции, где мы не задержались, а сразу отправились на небольшом челноке на планету. Иллюминаторов тут не было. И то, что мы спускаемся на планету, я понял из ощущений и рассказов псиона, Челнок был небольшим, рассчитанным на 20 человек и не отличался комфортным. Зато спуск на планету занял всего 15 минут. Первыми его покинули четверо сопровождающих меня псионов, которые сразу куда-то ушли, оставив меня одного. Выйдя из челнока, увидел встречающих меня людей. Их было трое. Два очень сильных псиона в возрасте и один псион, подросток, лет 12, но не менее сильный, чем двое взрослых. Рады приветствовать вас в нашем обучающем центре. Меня зовут Первый, моего заместителя Второй, а этот молодой человек – Шестьдесят Восьмой. Имен тут нет, поэтому обращаться только по номеру. Выяснять настоящие имена, место жительства и рождения категорически запрещено. За нарушение обязательно последует наказание, и оно вам не понравится. Сейчас Шестьдесят Восьмой покажет вам наше учреждение – и расскажет о наших правилах, которые нужно неукоснительно соблюдать. Вам присвоен номер 90. С этого момента и до конца обучения вас будут называть по номеру, и вы должны откликаться на него. Это делается в целях секретности и вашей же собственной безопасности», произнес первый, наблюдая за моей реакцией. Я решил сильно не выделываться и просто спросил, «А обедом тут кормят?» «Конечно кормят. Вам все расскажет 68. -й. Следуйте за ним». После того, как устроитесь, вас вызовут для собеседования и прохождения тестов, чтобы точно определить ваши способности. Ответил второй, после чего они с первым развернулись и покинули причальный док, оставив меня одного с подростком. Ну, привет, девяностый. Пойдем, покажу, где твой кубрик. Живем по два человека в номере, условия спартанские, питание четырехразовое, свободного времени прочистки нет, группа у нас большая, почти 40 человек. Девчонок больше, и они в сумме сильнее. То, что ты к нам приписан, уже хорошо, а то в последнее время они в свои порядки устанавливают. Учти, хоть за нами и смотрят, но в основном не вмешиваются. Поэтому будь готов, что над тобой будут подшучивать, а то и специально издеваться. Ломать личность и залезать глубоко в мозг нам запрещено, за это жестко наказывают. А вот строить разные козни и манипулировать друг другом позволяют. Не все нормальные в коллективе, но тут как себя поставишь. Старайся сильно не выделяться, и проблем не будет. Свод правил я тебе скинул. Смотрю, ты без нейросети? Изъяли предзадержание?» Спросил меня парень. «Нет, она у меня не приживается», ответил ему. «Плохо, значит, будут издеваться над тобой. Таких, как ты, нигде не любят. А многие попали сюда не по собственной воле и стараются отыграться за это на других. Если совсем допекут, жалуйся кураторам или охране, хотя эти и сами любят поиздеваться над всеми». «Ну, а сейчас тебе нужно пройти через списку. Не держи на меня зла, через это все проходят», сказал парень и, когда я зашел в столовую, закрыл за мной дверь. Что меня ждет, я уже знал, поэтому подготовил несколько вариантов реакции на происходящее. В столовой меня ждало 12 человек, четыре парня и остальные девчонки от 8 до 20 лет. Псионы, сильные, и все излучают агрессию, направленную против меня. Так как я эмпат по легенде, то и буду отыгрывать этот вариант. «Привет всем!» – сказал я, проходя в центр столовой и усаживаясь на стул. «Падать на пол с положения стоя я не хотел, а это точно придется сделать, чтобы не с полицией раскрыть свои способности. Одновременно с этим выпускаю ауру доброжелательности, не очень сильную, в рамках моих заявленных способностей, сконцентрировав ее на женском коллективе». «Встань, когда собираешься говорить с будущей элитой империи!» – произнес самый старший парень. «Зачем?» «Вот станешь элитой, тогда и обсудим. Стоит мне разговаривать с тобой, стоя или сидя. Ты еще даже обучение не закончил, а уже мнишь себя, не весь кем», спокойно ответил я, направив весь импульс враждебности на него. Говоривший, сразу налился краской от ненависти ко мне, и я тут же почувствовал сильнейшую боль, после чего дождался момента, когда он полез в мои воспоминания и отключил сознание, а мое тело рухнуло на пол, при этом неудачно ударившись подбородком об угол стола и, вероятно, сломав себе челюсть. Вот, хотел как лучше, а вышло совершенно неудачно. Но может, оно и к лучшему, так как, когда очнулся, обнаружил себя в медицинской капсуле. Мой план, в принципе, сработал удачно. Про всеобщее приветствие мне рассказала Лара. Чтобы избежать унижения и издевательств, придумал такую систему, когда от большого ментального давления я буду терять сознание. Это, конечно, вызовет определенные вопросы, но, как вариант, вполне вписывается в мой план. Главная угроза для меня... Это дикий псион, выращенный специально для одной только работы – внушения верности императору. К нему придется искать особый подход, и затягиваться этим не стоит. Капсула сигнализировала о моем пробуждении, и, когда крышка открылась, меня встретил второй. «Девяностый. Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Вроде неплохо. Голова только немного побаливает. Но боль странная. Такой я раньше не испытывал», – ответил ему, осматриваясь. «Ведь этот медицинский бокс, куда я попал, Больше напоминал лабораторию. И что делали во время моего бессознательного состояния, я не знаю. Что случилось, ты помнишь? Зашел в столовую, начал разговор. Потом сильная головная боль. И вот я тут. Вероятно, у тебя такая защитная реакция организма на псионическое воздействие. Не скажу, что это хорошо, но и сказать, что плохо, тоже нельзя. Ты смог избежать проверки, которую устраивает новичкам. Поэтому больше бояться тебе нечему. «Сейчас одевайся и направляйся на учебу. Тебя там уже ждут», — сказал второй и вышел из бокса. Достав из ящика в капсуле свой интерком и вещи, оделся, после чего отправился по нарисованному виртуальному маршруту в класс, где предстоит учиться. «Разрешите?» — спросил я, войдя в класс, где отсутствовала мебель, а четыре десятка учеников сидели на матах, закрыв глаза. «Девяностый? Проходи, садись в самом конце. Я объясню, что нужно делать», — раздался голос в моей голове. Осмотревшись, я не увидел никого, кроме учеников, и, пожав плечами, прошел в конец зала, усевшись на один из матов в стороне от остальных. «Закрой глаза и попробуй определить, где я нахожусь», — раздался тот же голос. «Вы сидите в первом ряду, вторым справа», — ответил я мысленно. «Неплохо. Как определил?» «Эмоции. Только у вас они очень сильно отличаются, и вы не пытаетесь выполнить какое-то задание» поэтому ваши эмоции практически нейтральны по сравнению с остальными. Хорошо, тогда следующее задание. Раз ты эмпат, попробуй сделать так, чтобы кто-то из присутствующих заплакал. Посмотрим, на что ты способен. Сосредоточившись, выбрал своей жертвой парня. Решившись напасть на меня в столовой, он легко поддается внушению моей эмпатии, да и нужно ему отомстить за мои травмы. Внушение эмоций прошло очень просто, он был настолько увлечен, что даже не заметил. Так его злость перешла в уныние, безнадегу и отчаяние, а после этого он расплакался как ребенок. На это даже обратили внимание окружающие, за что их тут же наказал учитель. Было видно, как они дернулись от сильного ментального удара. Хорошо, а теперь попробуй внушить это же чувство всему классу. Только учти, что теперь они знают о твоих способностях и так просто не получится раздавать команда в голове. Общение ментально было для меня довольно необычно, и я каждый раз напрягался, боясь, что моя защита оказалась взломана. Задача теперь выглядела непростой для уровня моего аватара, только вот мне самому стало интересно, как решить эту головоломку. Выбор был начать обрабатывать по одному или всех разом, и я решил поступить по-другому, вызвать у всего класса радостные эмоции, а потом попробовать резко выдать отрицательные и чередовать так много раз. Эффект неожиданности сейчас отсутствовал. Поэтому я стал ломиться прямо в сознание, напитывая их эмоции положительным полем, а потом резко поменял вектор. Вначале все шло с огромным трудом, но постепенно у меня стало получаться. Не знаю, какое у них было задание, но отвечать мне они не пытались, только защищались. Четыре человека оказались совершенно невосприимчивы к моему воздействию. Зато остальных стало трясти от резкой смены эмоции. Некоторые стали то хихикать, то сплакивать, пока большая часть не стала повторять за остальными. Только четверо сдерживали все мои попытки повлиять на их чувства и никак не реагировали на мои усилия. Достаточно. Очень неплохо для первого раза. А теперь сосредоточься на одном из тех, кто оказался не подвержен твоему воздействию. Дальше я потратил два часа, пытаясь воздействовать на каждого из четырех псионов по очереди, стараясь пробиться сквозь их защиту. При этом я чувствовал их усилия, И то, что они очень стараются приглушить свои эмоции. Это означает, что шансы пробить их защиту есть. Нужно только правильно подобрать ключ к их защите. Придется немного схитрить. Очень слабым сионическим импульсом стал долбить им в их щит, чередуя атаки между собой, и это принесло результат. Как оказалось, они стали менять один вид защиты на другой. И именно в этот момент я смог послать достаточно сильный импульс страха, Отчего вначале один из подростков занервничал и не удержал щит, затем второй. Им явно был дан приказ не отвечать на атаки, а сосредоточиться только на защите. Поэтому, доведя до слез еще двоих, взялся за последнюю пару. Эти двое явно сестры и, помимо прочего, поддерживают друг друга, растягивая щит на двоих и прикрывая друг друга. Поняв, как они действуют, я просто раздергал и щит радых разных сторон, а потом смог внушить начале радость, что они справляются а потом послал импульс боли, только не прямой, а по их внутренней связи. Каждая из них подумала, что ее сестра в опасности и нужно прикрыть ее, бросив свою защиту. Сделать это аккуратно они не сумели, и в итоге я смог обрушить на них поток отчаяния, страха, немного боли и неудержимого горя. Обе разрыдались и, рухнув на пол, скрючились в позе эмбриона, рыдая не переставая. Довольно. Неплохо для новичка. Видно, что часто пользовался. только учти что сейчас никто из них не мог дать тебе ответ. В следующий раз будет намного сложнее, и тебе придется защищаться самостоятельно. А сейчас займись медитацией и попробуй подключиться к общему полю, объединившись с ними всеми», прозвучал голос в моей голове. Расслабившись, я попробовал нащупать это общее поле и, пусть не с первой попытки, но смог подключиться. Мои силы по сравнению с остальными были очень малы, можно даже сказать мизерными, но даже так пришлось долго подстраиваться под общий фон. Одновременно с этим я попробовал прощупать вторым уровнем сознания нашего преподавателя. Он быстро определил слабые потуги прощупать его и дал довольно жесткий ответ, послав сильный импульс, чуть не вырубивший меня. Пришлось подключить третий уровень и уже направить свои способности не на преподавателя, а на одного из учеников, сидящего в стороне от всех. Не знаю, для чего его отсадили, но он станет моей первой жертвой, на которой я попробую свои способности. При таком количестве псионов определить, кто пытается воздействовать на сознание одного из учеников, практически невозможно. Это, конечно, риск, но если я не буду рисковать, то не сдвинусь своей цели с места. Парень оказался очень сильным псионом, но не сильнее Лары. Да и опыта у этого псиона было в разы меньше. Отсутствие закладок позволяло делать с ним все что угодно. За два часа медитации я внушил ему, что он должен познакомиться со мной и по возможности взять под защиту. Осторожно обойдя его блоки, я небольшими порционными внушениями влиял на его сознание. Конечно, при тщательном анализе его сознания это можно выявить, но только если провести его в ближайшие часы, чего, понятно, никто делать не будет. Просмотрев его поверхностные воспоминания, определился, на что упирать при знакомстве с ним, чтобы закрепить нашу дружбу. Также выяснил, что в группе он является одиночкой. Еще его считают диким, так как он технологически оставил планеты, зато довольно сильный и может спокойно сдерживать атаку пяти человек одновременно. Это я все узнал из его воспоминаний, которые он под моим воздействием стал прокручивать в своей голове. Когда тот больше раскрылся передо мной, благодаря совмещению резонирующих полей наших аур, как это сделал с коллективным псиполем, нашел пару закладок в сознании, явно установлены кем-то из местных преподавателей. Я добавил пару таких же, только немного другого свойства. Поведенческие и эмоциональные. И сделал это, скопировал структуру и немного построив под свои нужды. Уверен, что при проверке все примут это за закладки одного из преподавателей. Теперь я знаю, как воздействовать на его поведение, используя свои способности. Урок закончился, и мы все отправились в столовую. К моему удивлению, все построились рядами. И... И я как раз оказался последним, вместе с выбранным мной парнем. Пока шли по коридору, я заметил, как он косится в мою сторону, о чем-то размышляя, и не решаясь начать разговор, поэтому я решил подтолкнуть его. «Девяностый», — сказал я, протянув руку. «Восемьдесят восьмой», — ответил он, не понимающий, уставившись на мою руку. «А, это у нас так на планете приветствуют и здороваются. Если ты пожмешь мою руку, то подтвердишь этим, что не замышляешь против меня ничего плохого». Это, конечно, не заявление о полноценной дружбе, но уже заявка, что не хочешь видеть меня своим врагом, пояснил я. Хорошая традиция, ответил 88-й, пожимая руку, после чего добавил. Так ты с отсталой планеты? Смотря что понимать под отсталостью. Если в техническом плане, то да. С полетами в ближайший космос у нас все сложно. А вот если смотреть творческим, творческом, то у меня на родине много великих художников, поэтов, философов, воинов, и других достойных людей, которые могут посоревноваться своими достижениями со многими современными системами. «Я тоже отстала планеты в техническом плане. С художниками и поэтами у нас не густо, а вот достойных воинов довольно много. У меня не боятся выйти один против нескольких противников и выйти победителем из схватки или умереть во славу рода. Я предлагаю тебе свою дружбу, если ты понимаешь, что это означает», сказал он, «протягивай мне уже свою ладонь». «Я принимаю ее». Просто ответил я, так как другого в ритуале на его родине не предусмотрено. Да и то, что мы должны были порезать свои ладони, чтобы смешать свою кровь. Но последние десятилетия эту процедуру у них упростили. Да и тут ее не поняли бы, а так мы просто обменялись рукопожатиями. И все, хотя это рукопожатие имело большой смысл на его родине. Я, конечно, подыграл ему, но зато теперь у меня появился друг, на которого можно положиться. Позже я смогу внушить ему много больше, чем просто дружбу. Главное, не торопиться, и все будет как нужно. Подходя к столовой, я почувствовал на себя взгляды двух сестер, которых я заставил кататься в слезах по полу, и их эмоции явно не желали мне ничего хорошего. Похоже, нормально поужинать мне не дадут.